Но только Александра собралась взяться за работу, как дверь заглянула Дарья. «Слушай, у тебя воды нет?» «Какой воды?» «Которую пьют. У меня минералка закончилась, а в магазин тащиться сил нет». Вид у Дарьи был так себе, как после хорошего похмелья. Даже дреды поникли. «Вроде бы вчера пили немного», — осторожно сказала Александра. «С чего тебя так разобрало-то?» «Да это не то совсем». Дарья махнула рукой и закашлялась а потом хриплым голосом поведала о своих заботах. Выяснилось, что они с Пабло оба простудились, потому что их комната выходила окнами на север, и когда шел дождь, в ней было очень сыро. «Протопить хочу», — сказала Дарья, прихватывая бутылку с собой. «Слушай, будь человеком, помоги дров принести, а то Генка сегодня злой какой-то, послал меня матом. Митя вообще дверь не открыл». «А Пабло?» «Ой, что ты!» У него температура 37,5. Ты же знаешь, как мужики болеют. Знаю. Александра вспомнила, как Николай однажды упал и ушиб ногу. То есть он утверждал, что сломал, поскольку не мог на ногу наступить. Поехали в травмпункт. Отсидели очередь. Николай капризничал и требовал к себе особого внимания. А оказалось, что обычное растяжение. Забинтовали ногу и отпустили. Так он лежал три дня, и Александра приносила ему в постель чай, кофе, завтрак, обед, легкий перекус, потом снова чай, кофе, какао и глинтвейн. — Лежит, страдает и мерзнет, — сообщила Дарья. — Он вообще-то к нашему климату никак не привыкнет. — Ладно, пошли. Дрова хранились в сарае. У двери грустно сидела собака Клава. При виде Александры она оживилась и протиснулась за ней внутрь. Все-таки какое-никакое развлечение. Дарья придирчиво выбирала дрова, чтобы были посуше и лучше топились. Клава тоже выбрала себе подходящее полежка и вынесла на улицу, чтобы погрызть. Александра деликатно сложила дрова у двери в комнату Дарьи, чтобы не беспокоить больного. По духу и образу жизни она была женщиной сугубо городской, но все же знала, чтобы растопить печку, требуется растопка. Это же не костер и не мангал, «Жидкостью для розжига не польешь». Для этой цели они складывали ненужную бумагу в специальную корзинку на кухне, но сейчас там было пусто. Видимо, Зульфия все израсходовала, когда листья жгла. «Где же взять растопку?» «Пойдем-ка, что покажу», — усмехнулась Дарья. Александра, вообще-то, хотела отказаться. В конце концов, ей работать нужно, но решила задать Дарье пару вопросов. «Слушай», — спросила она тихонько. «А вот этот, Никита Сергеевич, его кто на дачу пригласил?» «В смысле? Ну, вот Белла Юрьевна пришла к вам в театр. У Раевских там тоже кто-то работает. Моя коллега с вашей администраторшей дружит. Она мне и посоветовала». «А, ты об этом?» «Нет, старикана никто не приглашал. Он с хозяйкой хорошо знаком. Можно сказать, они друзья детства». «Да? Интересно». «Ага, он ее зовет Белочкой». А она его Никитушкой. Вот как. Он здесь свой человек. Все знает и раньше бывал на этой даче. Дарья остановилась перед Митиным чуланчиком, но не стала дергать дверь, а повернула в другую сторону. Голову береги. прохрипела она, и Александра едва успела нагнуться, но все же задела макушкой за перекладину, от чего то прибитую слишком низко. Хорошо, что волосы смягчили удар, но голова все равно загудела. Дарья в полголоса чертыхнулась, наступив на что-то и едва не упав. «Телефон есть? Включи его!» Александра посветила вокруг мобильником. В закутке, в которой они пролезли с трудом, не было вообще ничего, кроме кучи маслов в углу. «Ой, что это?» – ахнула Александра. «Все-таки этому дому удалось вывести ее из себя. Призрак академика Сикорского, труп возле забора, ручные мыши, а теперь еще куча костей в углу». Не зря ей приходила мысль о скелетах в шкафу. Вот они где, оказывается. Да не бойся ты. Эта Клавка сюда кости складывает. Про запас. Ну, знаешь, собаки всегда кости зарывают на черный день. Ну, почему она их в доме прячет? Да потому что на улице Бонька найдет и перепрячет. А в дом только Клаву пускают. Свети сюда. Стена под самой лестницей была оклеена старыми бумажными обоями. И Дарья водила по ней руками, бормоча ругательство. Александра уже перестала чему-либо удивляться. Ну, колдует Дашка, так она же ведьма. Вот оно. Дарья зашипела как кошка и выпустила когти, а точнее зацепила ногтями какую-то узкую планку и кусок стены отошел в сторону, как дверца. Оказалось, это и была дверца, только оклеенная обоями и без ручки. Заходи, пригласила Дарья и юркнула в проем. Александре же пришлось вползать туда едва ли не на четвереньках. «Ну что тут можно сказать?» – подумала Александра, осторожно выпрямившись. Голову приходилось держать на бок, чтобы не стукнуться о балке, которые крепили лестницу. Само помещение в длину было метра полтора, а в ширину и того меньше, а она еще считала тесным митинг чулан Дарья пошарила рукой по стене, и вдруг зажглась тусклая лампочка, прикрепленная к потолку, который Александра то и дело задевала головой. Одну стену этого закутка занимали старые полки, проеденные жучками. На них были навалены толстые журналы, какие-то папки и картонные коробки. «Помоги!» – пропыхтела Дарья. «Темновато тут. Жмотничает было яркую лампочку вкрутить». «Что ты ищешь-то?» «Тут была коробка со старыми газетами, которые можно брать на растопку». «А в остальных что?» «Да черт их знает!» – в сердцах ответила Дарья. Не то архив академика, не то еще что. Память, Белла говорит. Вся жизнь говорит тут, так что выбрасывать ничего нельзя. Тоже мне наследие, бумажки старые. И то верно, подумала Александра. Небось архив академика хранится в Академии наук или еще в каком официальном учреждении. С другой стороны, раз хозяйка велит, они должны слушаться, а то откажет от дачи. Александра наугад открыла одну коробку, которая оказалась набита старыми школьными тетрадками в косую линейку. Такие раньше стоили две копейки. Тетрадь ученицы третьего Б-класса Сикорской Беллы была написана старательным округлым почерком. «Ну надо же!» – перьевой ручкой писала, – протянула Александра. И чернильница была такая не непроливайка. «О чем ты?» – рассердилась Дарья. «Брось, эту коробку трогать нельзя. Вот, нашла. Ну?» «Кто ее переставил-то?» Она рванула коробку на себя, картонная крышка оторвалась, и Дарья, отшатнувшись, налетела на Александру. Вместе они упали прямо на стеллаж. Тот, хоть и выглядел с виду крепким, все же покачнулся. С него посыпались старые журналы, амбарные книги с пожелтевшими страницами и еще какой-то тяжелый предмет, который больно ударил Александру по затылку. Нет, но ну не везет сегодня ее голове. «Черт!» Дарья закашлялась от поднявшейся пыли, которая была видна даже в тусклом свете умирающей лампочки. В эту минуту раздался мужской голос, который произнес темпераментную фразу на испанском. Александра не знала языка, но сразу поняла, что мужчина очень недоволен и зовет свою женщину, чтобы устроить ей знатную выволочку. Дарья же снова упомянула черта, а потом добавила еще несколько совсем непечатных слов и выкарабкалась из-под кучи бумажного хлама. Кое-как отряхнувшись, она схватила наугад пачку газет. Снова послышался негодующий голос Пабло. «Слушай, прибери тут немножко», — бросила Дарья, толкнув ногой дверцу. «А то, если Белла увидит, на тебя не оберешься». «Вот спасибо». Александра не успела и слова сказать. Как эта ведьма исчезла, еще и дверь прикрыла и она осталась сидеть на куче старых бумаг в этом помещении, похожем на гроб. Сначала Александра рассердилась, потом запаниковала. А что, если она не сумеет открыть дверь и останется здесь навсегда? это ненормальная Дашка, небось, и не вспомнит про нее. Александра подползла к двери на четвереньках и только хотела пнуть ее ногой, как на лестнице послышались легкие шаги. Стало быть, не старик с его тростью, а Рита или Фомина. Больше наверху никто не жил. Она представила, как вывалится из этого закутка, склокоченная, вся в пыли, прямо под ноги Фомину, и окаменела на месте. Только не это. Только бы не видеть его ехидной ухмылочки и неопрятной бороды. А если на лестнице окажется Рита? Тоже плохо. Начнет расспрашивать, подсмеиваться над Сашиной неуклюжестью, напомнит про лишний вес. Нет, Александре совершенно не хотелось с ней общаться по крайней мере, сейчас. Поэтому она затаилась, как мышь под веником. Кстати, мыши здесь тоже могут быть, сообразила она и тут же похолодела. В закутке хранилась старая бумага, а мыши вроде бы делают из нее гнезда. У бабушки когда-то давно в старой коммунальной квартире за пианино лежала куча старых нот. Так вот мыши устроили там гнездо и даже, кажется, вывели мышат. Маленькая Саша нисколько их не боялась. Бабушка, кстати, тоже. И вот что интересно, в квартире жил кот, уличный, грязный, и бабушка его к себе в комнату не пускала. Но когда мыши совершенно обнаглели, пришлось кота позвать. Дело кончилось плохо. В процессе погони за мышами котяра разбил бабушкину любимую вазу и в клочья разодрал занавески, но ни одной мыши так и не поймал. Вспомнив бабушку, Александра привычно вздохнула, но тут же опомнилась. Вот что она взрослая! Приличная женщина делает в этой кладовке. Мышей ждет. Шаги на лестнице стихли, и Александра решительно поднялась. Хорошо, что стеллаж не упал. Ей оставалось только собрать все с пола и положить на место. Она сдвинула коробки, кое-как собрала толстые журналы, сложила на средней полке какие-то папки и две амбарные книги, в которых рукой непривычной к перу и бумаге были сделаны такие записи. Мясо 2 килограмма. 4 рубля. Курица полупотр. 2 рубля 75 копеек за кило. Масло слив несоленое. Две пачки по 72 копейки. И далее все в том же духе. Очевидно, это домработница записывала расходы. Александра покачала головой. Возможно, хозяйка дачи права, и лет через сто такие записи будут иметь ценность для историков. Если, конечно, их не сожгут в печке. Последними Александра подняла несколько толстых альбомов с фотографиями. Среди простых в коленкоровом переплете выделялся один, огромный, в голубом-бархатном переплете, выцветшим до такой степени, что казался сизом. Тяжелый какой. Именно он и упал Александре на голову. Альбом раскрылся на середине. В основном его страницы были заполнены любительскими черно-белыми фотографиями плохого качества но попалась и одна профессиональная из ателье. На ней была изображена девочка в школьной форме с двумя косичками, заплетенными по-старому, корзиночкой. И подпись внизу «Белочка в четвертом классе, 1960 год». Ну что ж, это и правда память. Александра хотела захлопнуть альбом, но тут ее взгляд задержался на следующей фотографии. Летом на фоне дома за большим круглым столом сидело много людей, среди которых Александра сразу узнала академика Сикорского в черной ермолке и в простой полотняной рубашке. Под фотографией шел список незнакомых Александре имен, последними стояли Белочка и Никита. Александра пригляделась. Ну да, вот Белочка в летнем платье и в носочках, а рядом с ней мальчишка лет 12 смешной, вихрастый. Неужели Никита Сергеевич? Александра снова села на пол и, положив альбом на колени, принялась его листать, неторопливо, внимательно, задерживаясь на каждой странице, выискивая знакомые лица. Вот снова академик Сикорский с группой молодых людей, наверное, с учениками. Вот дети уже постарше, и подпись внизу. «День рождения Белки, 1963». «Никита тоже там был». За школьными фотографиями шли снимки студенческих отрядов и отдыха в Крыму, затем портрет хозяйки дачи в деловом костюме и в очках. На доску почета, что ли, снимали? Белла Юрьевна и в юности была не слишком хорошенькая, и с годами лучше не становилась. Вот она на отдыхе с подругой, вот с коллегами на каком-то собрании. Да, похоже, детство давно кончилось, и с Никитой они видеться перестали. Но, перевернув страницу, Александра увидела одну большую фотографию и подпись внизу красным фломастером «Свадьба Никиты». Куча народу, все стоят в ряд с неживыми лицами, какие бывают на официальных снимках. Невеста в длинном платье прямо красавица. И Никита Сергеевич молодец хоть куда. Правда, вид чуть испуганный, но у женихов всегда такой вид бывает. А вот Бэлла Юрьевна стоит в сторонке, от всех отворачивается. От всех, но не от фотоаппарата. На лице такое выражение. Да тут все ясно. Она Никиту с детства любила, а он, небось, не знал ничего и относился к ней как к сестре. Александра решила, что эта фотография с Никитой последняя, но ошиблась, потому что, когда с трудом запихивала альбом на верхнюю полку, из него выпала еще одна фотография. Красивая, цветная, яркая. На фоне сверкающей новогодней елки стояли двое. Высокий мужчина, в котором Александра без труда узнала Никиту Сергеевича, и женщина в нарядном открытом платье. На руках она держала младенца, девочку месяцев восьми, насколько смогла определить Александра. На обороте фотографии было написано «Поздравляем с новым 1980 годом! Желаем счастья, радости и ярких впечатлений! Аня, Никита и Маргоша!» Вот как. Александра сощурилась, разглядывая снимок. Значит, Маргоша или Рита. Но той Рите был бы сейчас 41 год, а этой, что жила с Никитой Сергеевичем на даче, едва 30 исполнилось. И вообще они были не похожи. Интересно. Александра решила прихватить фотографию с собой, чтобы рассмотреть при свете, а потом вернуть на место. Очень осторожно Александра толкнула дверцу, Никакого эффекта. Александра толкнула сильнее. Дверь даже не дернулась. Так, стало быть, заела. То-то Дарья так долго не могла ее открыть с той стороны. И что делать? Может, позвонить Дашке, чтобы она пришла и выпустила Александру? Нет, это плохая идея. Во-первых, Дарья сейчас хлопочет возле своего больного мужчины. Ей и так влетело, что ушла и бросила его одного. Во-вторых, она, небось, забросила мобильник куда подальше, так что может не услышать звонка. А если и услышит, то не станет отвечать, потому что «смотри пункт 1 А в-третьих, Александре было просто стыдно, что она не смогла выбраться сама, и Дашка наверняка скажет по этому поводу много разных слов, не всегда приличных. Придя к такой неутешительной мысли, Александра с размаху налегла на дверь всем весом и запуганная дверца распахнулась с жутким скрипом. Александра не удержалась и вывалилась вперед, упав на четвереньки. «Черт — Черт! — пробормотала она прямо, как Дарья. — А что это ты там делаешь? — раздался знакомый голос. Это Рита свешивалась с лестницы. Представив, в каком она сейчас виде, вся в пыли, с ободранным локтем и с вороньим гнездом на голове, Александра дико разозлилась. — А твое какое дело! — рявкнула она, хотя такое обращение было совершенно не в ее духе. Рита хмыкнула и пошла было наверх, но тут заметила лежавшую возле Александра фотографию. Нужно было ее спрятать, но куда? Ни карманов, ни сумки у нее не было. Краем глаза Александра заметила, как Рита напряглась, вытянула шею, чтобы разглядеть снимок получше, и уже сделала шаг вниз, но тут Александра со всего размаха плюхнулась на снимок и прикрыла его полой вязаного жакета. «Хорошо, что фотография упала лицевой стороной вниз, а надпись Рита не разглядит, хоть глаз у нее и орлиной. Лишь уставилась». «Тебе помочь?» – спросила Рита. «Встать не можешь?» «Обойдусь», – буркнула Александра, осторожно засовывая фотографию под мышку. «И девушка дошла. Папа тебя ждет. Наверное». В ее голосе прозвучало ехидство, хотя она этого и не хотела, и Рита, нахмурившись, ушла. Александра же со стоном поднялась, опершись о лестницу, прихлопнула эту чертову дверцу и, удачно миновав низкую балку, отправилась к себе. Мастер Вайсберг сидел в полутемной мастерской, опустив голову. Он был буквально раздавлен. Последний заказчик ушел от него, и срочно нужно было найти деньги, чтобы рассчитаться с кредиторами. Хотя бы с тем главным, с самым опасным кредитором, с господином Якоби. Этот господин Якоби внушал ему безотчетный страх. С виду он не казался опасным, но от него исходило какое-то гнетущее тревожное ощущение. В мастерской становилось все темнее. Мастер Вайсберг хотел уже зажечь свечи в бронзовом канделябре, как вдруг из угла комнаты донесся хриплый голос. «Не надо!» Мастер вздрогнул и поднял голову. В углу мастерской стоял худой сутулый человек в черном сюртуке с обсыпанными перхотью плечами. Мастер пригляделся и увидел лицо с крючковатым носом и маленькими глубоко посаженными глазами. «Господин Якоби», – дрожащим голосом проговорил мастер Вайсберг, – «но вы дали мне неделю. Эта неделя еще не прошла. Вы обещали подождать». «Можно подумать, что за неделю что-нибудь изменится?» Узкие губы господина Якоби скривились в подобии улыбки. «Можно подумать, что у вас есть заказчики?» «Нет, но они могут еще появиться. Неделя — это много. Вы обещали подождать». «Я хочу предложить вам кое-что получше». Господин Якоби подошел к мастеру, заглянул ему в глаза. Кое-что гораздо лучше, чем неделя отсрочки. Что же именно? Я хочу подписать с вами договор. Очень выгодный для нас обоих договор. Особенно же для вас. Договор, который избавит вас от всяческих забот. Что? Растерянно переспросил мастер Вайсберг. Какой еще договор? У меня ничего нет, кроме этого дома. Отнюдь. Господин Якоби снова криво улыбнулся, и от этой улыбки у мастера Вайсберга похолодело внутри. «Отнюдь!» — повторил черный человек. «У вас есть еще кое-что, что представляет для меня определенную ценность!» Мастер Вайсберг задрожал. Он вспомнил все темные слухи, которые ходили о господине Якоби, вспомнил, что его отговаривали вести с ним какие-либо дела и особенно занимать у него деньги. Но он был тогда в безвыходном положении. Впрочем, сейчас его положение стало только хуже. Господин Якоби тем временем подошел к столу. В руках у него откуда-то появился портфельчик свиной кожи. Он открыл его и выложил на стол некий документ на листе дорогой гербовой бумаги. «Ознакомьтесь, гер Вайсберг! Ознакомьтесь с условиями нашего договора и подпишите его!» Мастер подошел к столу и склонился над документом. Буквы плясали перед его глазами и никак не желали складываться в слова. Даже гербы на бумаге были какие-то странные. Вместо привычного герба города Нюрнберга, когтистого орла на полосатом красно-белом щите, здесь были изображены языки пламени и жуткое рогатое существо с трезубцем. «Подписывайте! Подписывайте!» – торопил господин Якоби. «Это ваш единственный шанс!» Мастер Вайсберг уже ничего не понимал. Он готов был подписать что угодно, лишь бы все это поскорее кончилось. Он протянул руку и якоби тут же вложил в нее искусно очиненное гусиное перо. Тогда мастер завертел головой в поисках чернильницы. Но тут господин якоби снова заулыбался, выхватил нож и полоснул мастера по левой руке. Порез был неглубокий, На руке выступило немного крови. Якоби обмакнул в эту кровь перо и снова вложил в руку мастера. «Подписывайте!» Теперь его голос звучал громко и значительно, и сам он стал куда крупнее и выше ростом. Мастер Вайсберг случайно взглянул на стену мастерской и увидел падающую туда тень, тень его кредитора. Она была огромна, куда больше самого господина Якоби, и доставала до закопченного потолка Но самое удивительное, самое страшное. У тени этого мерзкого человечка были отчетливо видны кривые козлиные рога. «Кто вы?» – испуганно прошептал мастер. «Кто вы такой, господин Якоби?» «Что за странные вопросы?» – прокаркал тот. «Можно подумать, что вы меня не знаете». «Можно подумать, что вы меня первый раз видите. Мы с вами давно знакомы, очень давно, а сейчас познакомимся еще ближе. Подписывайте, мастер, подписывайте договор. Это ваша единственная надежда». Мастер Вайсберг нерешительно протянул руку с пером к гербовой бумаге. В голове его творился сумбур, мысли путались. Он понимал, что выхода нет. Также понимал, что договор с мерзким господином не приведет ни к чему хорошему. Он вспомнил старую историю про некоего ученого, доктора Фауста, который тоже подписал договор с неким сомнительным господином. Для него это плохо, очень плохо кончилось. Мастер еще раз попытался прочесть договор, но буквы словно издевались над ним. Они прыгали и менялись местами а некоторые вполне отчетливо показывали язык. «Подписывай скорее!» — рявкнул господин Якоби и грозно навис над мастером. «Странно, он ведь был совсем небольшого роста, а сейчас сделался куда выше часовщика». «Подписывай!» — повторил он грозно. Рука мастера задрожала и сама потянулась к бумаге, сама вывела на ней размашистую подпись. И тут же господин Якоби стал, как прежде, Маленьким и неприметным. Он улыбался и удовлетворенно бормотал. «Вот и хорошо. Вот и славно. Теперь, друг мой, вам нечего бояться. Теперь все в моих руках». «Я вам не друг», — недовольно проговорил часовщик. «Нет, как раз теперь-то мы с вами друзья. Самые настоящие друзья. Вы ведь подписали этот договор, а там это прямо написано». «Красным по белому! Красным по белому!» Господин Якоби забрал подписанную бумагу и хотел уже убрать ее в свой портфельчик, но вдруг буквы на договоре, которые и до того вели себя неподобающим образом, и вовсе разошлись, заплясали какой-то дикий танец, а потом превратились в языки пламени. Эти языки в мгновение ока охватили бумагу, и мастер не успел и глазом моргнуть, как злополучный договор сгорел. От него не осталось даже горсточки пепла, только запах. Неприятный запах серы и какого-то большого и опасного зверя. «Ничего у вас не вышло!» – злорадно проговорил мастер Вайсберг. «Сгорел ваш договор!» Господин Якоби, однако, ничуть не казался расстроенным или озадаченным. Напротив, он довольно улыбнулся своими узкими губами и проговорил. «Что вы такое говорите, мой друг?» «Почему вы считаете, что у меня ничего не вышло? Напротив, все получилось именно так, как я хотел. Вы подписали договор, и теперь вы у меня в руках». «Но где тот договор? Он сгорел. От него ничего не осталось. Видите? Ничего». «Ах, как вы наивны, друг мой! Разве вы не знали, что договоры, особенно подписанные кровью, не горят?» один мой знакомый считал что не горят рукописи но он как раз ошибался рукописи горят прелично я знаю одно местечко где рукописями топят печи в долгие зимние вечера а вот договоры не горят наоборот именно так сгорая для виду они приобретают окончательную юридическую силу теперь этот договор никак нельзя расторгнуть никакими силами и кстати Это в ваших же собственных интересах, друг мой. Теперь дела у вас пойдут прекрасно. Куда лучше, чем шли до того. Уверяю вас. Да вы и сами в этом очень скоро убедитесь. Вот видите, к вам уже идет заказчик. И господин Якоби показал на что-то, находящееся за спиной у мастера. «Где?» – невольно спросил Вайсберг и обернулся. «Но за спиной у него никого не было». А когда он взглянул туда, где только что находился мерзкий господин Якоби, тот тоже исчез. Александра вернулась в свою комнату, села за стол и положила перед собой с таким трудом добытую фотографию. Значит, вот оно как. Такой приличный с виду старик, мемуары пишет, английский знает. Опять же, с хозяйкой этого дома знаком с детства. А про нее все говорят, что женщина интеллигентная и старой петербургской семьи. Да, но он мог Беллу Юрьевну обмануть. Если она в него влюблена с детства, то верит ему безоговорочно, а он этим пользуется. Тут Александра поймала укоризненный взгляд академика с портрета. Дескать, тебя приветили, пустили в приличный дом, а ты вон как она нас думаешь. На миг ей стало стыдно, как будто академик сказал это вслух но тут ее осенило. «Однако, позвольте», сказала она вполголоса полголоса. «Если Белла Юрьевна знала Никиту Сергеевича с детства, то была в курсе его семейных дел. Вот же доказательства». Она показала академику фотографию. «Тут ясно сказано. Мы с Аней и Маргошей. И дата. 1980 год. Допустим, ваша внучка никогда не видела эту Маргошу, но возраста ее знала». И вот приезжает к ней друг Никита, привозит постороннюю девицу и утверждает, что она его дочь Рита. А Белла Юрьевна принимает все как должное? Нет уж, Леонид Евграфович, при всем уважении, но ваша внучка тут тоже замешана. Темные дела творятся в вашем доме. Тут Александра опомнилась. Если кто-то услышит, как она разговаривает с портретом покойного академика, ее сочтут ненормальной. Она прислушалась а потом снова посмотрела на портрет. «И что вы думаете? Академик даже не смотрел в ее сторону». «Ну и ладно», – тихонько сказала Александра. «Ну и пожалуйста, не очень-то и хотелось. В конце концов, ей нужно работать. Скоро подойдет срок сдачи редактуры, а она почти не продвинулась». Александра включила компьютер и попыталась сосредоточиться, но ей что-то мешало. У нее было ощущение, что кто-то смотрит на нее, Смотрит пристально и строго. Она вздрогнула, подняла глаза и встретилась взглядом с академиком Сикорским. Ага, стало быть, сменил гнев на милость. Или мудро решил не ссориться, раз уж все равно они сосуществуют в одной комнате. Что ж, тут Александра была с ним согласна. Покойный академик смотрел прямо на нее, как будто хотел ей что-то сказать. Вообще, у этого портрета была интересная особенность. Каждый раз, когда Александра смотрела на него, взгляд академика, казалось, был направлен в другую сторону. Иногда он смотрел в дальний угол кабинета за платяной шкаф, иногда в окно, но чаще всего, как сейчас, прямо ей в глаза. Ну ладно, вроде бы помирились, так чего еще ему от нее надо? — Ну что это такое? — проговорила Александра раздраженно. — Леонид Евграфович, вы ведь тоже работали за этим столом. «Небось тогда вам никто не мешал, никто вас не отвлекал. Зачем же вы меня сейчас отрываете от работы?» Она снова попыталась сосредоточиться на злополучной редактуре, но пристальный взгляд академика не давал ей работать. Он буквально буравил ее теме. Но чего он от нее хочет? Александра вспомнила, что когда ей являлся призрак академика, он что-то искал в своем столе. Может быть, он хочет, чтобы она это нашла? Александра поняла, что все равно не сможет работать. Закрыла ноутбук и выдвинула верхний ящик стола. Ну, здесь ничего быть не может. Она этот ящик сама разобрала и хранила в нем свой неприкосновенный запас. Чайные пакетики, печенье, сахар. Так, а что у нас во втором? Она выдвинула ящик примерно до половины, а дальше не смогла. Он намертво застрял. Внутри лежали толстые тетради в черных коленкоровых обложках. Александра открыла одну из них и тут же закрыла. Страницы были исписаны мудреными химическими формулами и непонятными символами. В школе Александра хорошо училась по всем предметам, за исключением химии. Химию она не любила и не понимала. От слов «окислительно-восстановительная реакция» у нее немедленно начиналась зубная боль. Она открыла вторую, третью, четвертую тетради, но там было то же самое. В глубине за этими тетрадями лежали какие-то коробки. Александра попыталась достать их, но не получалось. Тогда она потянула ящик на себя и дернула изо всех сил. И ящик со скрипом вылетел из пазов и грохнулся на пол, едва не отбив Александре ногу. К счастью, она успела отскочить. Содержимое разлетелось по всей комнате. «Ну, и чего мы добились?» – проговорила Александра, недовольно взглянув на портрет. «Был в кабинете порядок. А теперь что? Полный разгром!» Как ни странно, взгляд академика потеплел, как будто он был доволен происходящим. «Ну, не знаю, что в этом хорошего!» Проворчала Александра и опустилась на колени, чтобы собрать с пола разлетевшиеся тетради и коробки. Изучить их содержимое она решила позднее. «Все же нужно и поработать!» Она заглянула в стол, чтобы прикинуть, как ловчее вставить ящик на прежнее место. И там, в глубине, увидела отделанную метью замочную скважину. Вот оно что. За обычным ящиком скрывался еще один. Потайной. И тут Александру осенило. Она достала старинный ключ, который нашла на месте убийства неизвестного человека, и вставила его в скважину. Ключ подошел идеально. Александра повернула его. Затем потянула на себя, и потайная дверца открылась. Александра скосила глаза на портрет академика. Леонид Евграфович смотрел на нее одобрительно. Казалось, его взгляд говорил. «Но «Ну, наконец-то ты догадалась, чего я от тебя хочу. Наконец-то ты оправдала мое доверие». Под этим благосклонным взглядом Александра запустила руку в тайник, пошарила в нем и нашла какой-то легкий, гладкий предмет. Вынула его. У нее на ладони лежала старинная елочная игрушка из тонкого стекла. Часы с нарисованными на циферблате стрелками, очень похожие на те часы, которые стояли в гостиной старого дома. Александра была разочарована. В глубине души она надеялась найти в тайнике какую-нибудь ценную старинную вещь. Может быть, перстень с камнем или золотую монету. Или хотя бы записку на желтоватой веленевой бумаге, которая открыла бы ей тайну этого дома. Хотя какой интерес представляют тайны столетней давности? Ей бы убийцу найти. Но как тут поможет елочная игрушка с облезлой позолотой? Александра снова удивленно взглянула на портрет академика. Это то, что он искал в столе? И вообще, стоило ли прятать такую игрушку в тайнике? Академик, тем не менее, выглядел очень довольным. На его губах играла чуть заметная улыбка. Непонятно. «Для чего ей игрушечные часы? На ёлку повесить? Так Новый год ещё не скоро. Кстати, наверное, в этом доме ёлку наряжали в гостиной. Оттуда выход на веранду, и в широкое окно ночью была видна ёлка в разноцветных гирляндах. Красиво! А часы, те, настоящие, мелодично отбивали двенадцать раз». Александра бережно завернула ёлочную игрушку в мягкую бумажную салфетку, и убрала в ящик стола. Академик никак не выразил своего отношения. Было похоже, что он просто дремал. Ну что же, все-таки возраст солидный.